Время действия – вечер. Место действия – школа Кирин, комната Юнми. На кровати лежит Юнми, положив на поднятые колени ноутбук. Лежу, в сеть гляжу, отдыхаю. Вернувшись с хаджа по святым местам, я посетил еще занятия, которые должны были быть по расписанию. а танцевал три часа у Джубона, приполз в комнату, душ из последних сил, упал на кровать. Решил, что пусть оно все накрывается хоть медным тазом, хоть всем чем угодно, но я до завтра отсюда не встану. Вот выполняю данное себе обещание. Наслаждаюсь горизонтальным положением, смотрю, что интересного происходит в корейской эстраде. Про карму думать уже опух за день размышлений. Нужно переключить внимание на другое. Хотя бы те же эстрадные сплетни посмотреть. Знать, кто есть кто, не помешает. Gold Hot Entertainment выпустил официальное заявление о скандале с Ци Юн из группы Hot Eyes. Попадается мне на глаза заголовок новостного сообщения, набранный большими и красными буквами. Судя по цвету, прямо убили кого? Думаю я, щелкая стрелкой мышки на ссылку. Читаю. Это Gold Hot Entertainment. В интернете появилось много слухов о том, что Ци Юн является протайваньским борцом за независимость. Мы хотим попросить прощения у фанатов, которые из-за этого пострадали. Ци Юн понимает и уважает принцип единства Китая. Тайвань – ее родной дом, и это то, что она не может изменить. Но это неправильно относиться ко всем жителям Тайваня как к борцам за независимость. Ци Юн никогда не говорила о независимости Тайваня от Китая, и все слухи об этом являются ложными. О! Тайванишен партизанен! Вобэфиндзих Тайвань трупн! Я-яна тюрлих! Если есть еще что-то, что мы не сделали хорошо в отношении управления нашими артистами, мы приносим свои извинения. Если есть хоть один житель Китая, которого мы ранили, мы еще раз просим прощения. Мы благодарим каждого за поддержку Gold Hot Entertainment и надеемся, что вы будете продолжать показывать интерес и свою любовь по отношению к нам. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить такой инцидент в будущем и надеемся на ваши предложения. Еще раз хотим извиниться за принесенные неудобства. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось. Хм, с чего это вдруг такое безграничное покаяние у агентства? Что там такого приключилось? Ну-ка, что пишут? Шлепаю мышкой на более раннюю ссылку на эту тему. Участница группы Hot Eyes Ци Юн, которая родом из Тайваня, оказалась замешана в большом скандале, после того, как во время трансляции шоу My Little Television она выступала как протайванский активист, помахивая флагом Тайваня. Gold Hot Hot Eyes? С фантазией у кого-то похоже не очень. А тайваньская партизанка красивая, чем-то на лихерин похоже. И китайский композитор обвинил ее в том, что она выступает за независимость Тайваня. Понятно. Украинский вариант георгиевской ленточки в местном исполнении. Скорее всего, страсти вскоре бы поутихли, если бы не вмешалась китайская пресса, начавшая мусолить эту тему, публикуя каждый день новые и новые домыслы, обвинения и предположения. Gold Hot Entertainment быстренько подсуетились и исправили графу в анкете цюн «Национальность на месторождение». Но ситуацию это не спасло. Тут подтянулись патриоты и... Все артисты агентства Gold Hot Entertainment были отстранены от любой деятельности в Китае. Так, группа исчезла с постера гала-концерта Чун Вон, выходящего в эфир на национальном китайском телевидении. Кроме того, был отменен рекламный контракт Си Юн с Все ее рекламные проекты в Китае приостановлены. Также приостановлен рекламный проект LG A Plus IG Phone в Корее из-за давления Хуавей. та -дам! Иосифу Кобзону запретили выступать на Украине. Вопрос, чем мы от них отличаемся? Да ничем. Как Воланд сказал, люди как люди, только квартирный вопрос их испортил. И тут тоже квартиру делят. Инцидент вызвал резкое негативное отношение у корейских поклонников группы, которые осудили политику Китая, высказываясь в поддержку ее участницы. Китай называет себя великой державой, но такое поведение не очень этому соответствует охота на ведьм которую они открыли просто жалко нападать на ребенка и приплетать ко всему политические идеологии уверена что цюн сможет это преодолеть и стать успешной Пф. взрослые виноваты в том что используют цюн для своих политических игр будь сильной цюн не сдаввайся цюн мы всегда тебя поддержим не волнуйся и просто сосредоточься на своем продвижении в корее «Ты ведь не умрешь, если не сможешь вернуться в Китай, правильно?» Мне разбивает сердце то, что ей приходится через все это проходить, потому что продюсер My Little TV дал ей флаг Тайваня, ведь она там родилась. Такие скандалы быстро затухают. Пока она может и не продвигаться в Китае, Голдхот немного от этого потеряют. Сконцентрируйтесь на Корее и Японии, сделайте ее популярной, и Китай будет умолять вернуться. Не думаю, что Хо планировали выпускать на китайский рынок. Они больше ориентированы на Японию. У них три японских участницы, так что отклик весьма большой. Хм, если в группе есть участники-иностранцы, то значит можно рассчитывать на больший успех в тех странах, откуда они родом? Не знал. Интересный нюанс. Нет ничего плохого в том, что человек, родившийся на Тайване, держит тайваньский флаг. Да что такого-то произошло? Ее страна настолько слаба, что бедная девочка попала в такой скандал просто потому, что держала флаг. Получается, что для жителей Тайваня она борец за независимость. Китайцы считают, что вся земля принадлежит им. Она всего лишь сказала, что родилась на Тайване. Про независимость не было и слова. Взрослые такие злые. Она приехала в Корею в 14 лет, упорно работала, чтобы исполнить свою мечту. А теперь ее используют в политических интересах. Взрослые безнадежны. Тайваньку осуждают за то, что она держит флаг Тайваня. Без комментариев. Было бы странно, если бы она держала флаг Китая. В следующий раз, когда ее спросят, откуда она, «Ведущий, откуда ты?» Цюн Юн шепотом. «Нация! Голд Ход Энтетеймент!» Весь этот скандал – куча дерьма. Пожалуй, соглашусь с последним высказыванием, как, впрочем, и со всем, что написано выше его. Раздули из мухи слона. Ткнул смотреть видео, на котором Цюн чуть не плача, униженно извиняется на китайском языке. Чувствую, что меня это видео возмущает. Вот прицепились к девчонке. Этот китайский композитор набрал себе поди бонусов, топя ради этого, считай, ребенка. А еще человек культуры, композитор. Тьфу. Блям-блям. Кто там? Отвлекаюсь от ноута. Беру правой рукой телефон. Смотрю, от кого пришла смс -ка. От ханыля Пишет, что есть три конкурса, где можно выставить фотоработы. Просит моего согласия. Окей, согласна, отвечаю я и отправляю ответ. Кладу телефон. Блям-блям. Черт, опять кто там? Смотрю, сын спрашивает, когда? Когда будем в карты играть и когда над песней работать? Отвечаю, что сейчас я не в форме, на днях. Кладу телефон. Блям-блям. Кто там? Соседка. Чуин предлагает прямо сейчас прийти и посмотреть на то, что у них там с подругами получилось с двухцветными нарядами. Ага, прямо я так встал и побежал брать на себя ответственность. Если я дал совет, это не значит, что я автоматически стал продюсером их выступления. Пишу, что устала, попала в зону повышенной гравитации на кровати, не могу вырваться. Кладу телефон. Что-то популярность прибавляю, думаю я, косясь глазом на него. Интересно. Если я подорожал в цене, а нельзя ли мне тогда получить хотя бы 10 тысяч Ре на новогодние подарки?